Глава 27. Саблин шел, спотыкаясь о кочки и корни деревьев. Его толкали сзади, к нему забегали спереди и дышали ему в лицо зловонными ртами. Кто-то схватил его руки, оттянул их назад и туго связал их платком. Каждую секунду саблин ожидал выстрела спереди или сзади, который покончит его жизнь. Выстрелы раздавались, но стреляли вверх. Всем распоряжался молодой солдат. «Погодите, товарищи!» — кричал он. «Погодите! Это не такой генерал, чтобы его можно было так сразу прикончить. Нет, мы с него допросик снимем, все форменно, не трогай, не сметь!» Грозно крикнул он на солдата со злобными светло-серыми глазами, хотевшего колоть штыком саблина. «Ча уж, беречь его, что ли, будем? Во фронт его превосходительство становиться!» — сказал тот, но отступил под окриками молодого солдата. «Не ваш дел, товарищ», — властно сказал молодой солдат. «Признаю нужно и во фронт станете. Генерал Саблин — моя добыча, и я сделаю с ним то, что нужно». Одно мгновение Саблину показалось, что молодой солдат хочет спасти его, что он не враг его, а друг. Но эта мысль его не порадовала. «После пинков и оскорблений, как жить? Для чего жить? Это русские люди, это русские солдаты, которых я так любил», — подумал Саблин. «Это русская армия, которая была для меня всем». «И вы, товарищ, полегче. Это и при царском режиме не дозволялось, чтобы арестанта оскорблять. А когда народно-крестьянская власть, покажи революционную дисциплину. Мы одни можем судить его и знаем, какой муки достоин этот человек». «Ишь ты, комиссар!» — протянул солдат со злыми глазами. «Да, и не только комиссар, но и член ЦИКа». — с достоинством сказал молодой солдат. — Будете безобразничать, я самому Троцкому напишу. — А нам плевать на твоего Троцкого. — Что он, жид паршивый предатель, — сказал солдат с бледными глазами. — Товарищ, вас говорит темнота и ваше пролетарское происхождение. Только потому я не предпринимаю никаких мер. Помните, что это уже контрреволюция. — Оставьте, товарищ, — заговорили кругом солдаты. «Ну что в самом деле шибаршишь? Он комиссар, не знает, что ли?» «Те же господа только из хамов!» — прошипел солдат, но оставил Саблина в покое. Он отошел от него и издали погрозил кулаком. «Ну подожди!» — он выругался скверным русским словом. «Ну подожди! Выпусти ты мне только генерала, своими руками разорву!» «Не беспокойтесь, товарищ!» — сказал молодой солдат. И такая усмешка скривила его лицо что Саблин понял, что его не только ожидает смерть, но и самые ужасные муки, и он стал мысленно молиться Богу. Саблина привели на поезд и посадили со связанными руками в вагон, куда набились вооруженные солдаты. Молодой солдат продолжал распоряжаться. Поезд сейчас же тронулся и минут через двадцать пришел на большую станцию. Здесь Саблина вывели и перевели в классный вагон Миксте. Посадили в купе второго класса, и с ним село четыре вооруженных солдата. Два у окон и два у дверей. В соседнем купе поместился комиссар. Вагон долго стоял на месте, потом его передвигали с одного пути на другой, прицепляли и отцепляли, и он снова стоял. В окно то видна была небольшая станционная постройка, то голые ветви акации сада, то степь, по которой гулял, имел снежинки ветер. Солдаты сидели молча и клевали носами. Воздух в купе становился тяжелым и спертом. Усаблено от голода, побоев и дурного воздуха кружилась голова, и временами он терял сознание. Странная вещь, он о смерти не думал. Он так примирился с нею, что она выпала из его дум. Он думал о том, что его знают в России множество солдат, что среди тех, которые его арестовали, нашлись люди, опознавшие его что он всегда был честным и заботился о солдате как никто, а теперь его обвинили солдаты в том, что он продал свою позицию за 40 тысяч. Но злобы против солдат у него не было. Ему казалось, что все они сошли с ума, не выдержав напряжения трех лет войны, окопной жизни, ожидания смерти, удушливых газов, потеряли веру в Бога и теперь захвачены бредом безумного учения. Лицо комиссара не шло у него из головы. Оно отталкивало, оно и притягивало. «Неужели, — думал Саблин, — это говорит во мне животное чувство благодарности за то, что он не дал солдатам убить меня?» Саблин вспомнил усмешку, искривившую рот комиссара, и понимал, что он спас его для чего-то худшего. «Он все-таки спас, а все-таки жизнь!» — думал Саблин. За окном по степи ходили петух и две курицы. Они показались Саблину прекрасными. Как это, — подумал он, — я раньше не замечал, сколько красоты в курах. Крадется кошка, какая красавица, зеленовато-серая и с черным узором. Ветер вздул на ней пушистую шерсть, и она кажется большой и толстой. Сколько грации в ее движениях, как напрягаются мускулы ее белых лапок. Ведь и она думает что-то, рассчитывает свои движения и выпускает маленькие коготки, чтобы крепче держаться за землю. Что она думает? Петух недовольно потряс головою и лапою разгреб песок, точно расшаркался. Он ведь тоже думал о чем-то. В маленькой головке с красным гребнем копошилась мысль. Рядом тяжело вздохнул солдат и снял с потного лба серую папаху. «И он думает», — подумал Саблин. Моя голова на пол аршина от него, а я не знаю, о чем он думает. И он не знает ни моих дум, ни моих переживаний. А что, если все это только кажется, а ничего нет? Что, если и петух с курами, и серая кошка, и солдаты только плод моего воображения? Я вижу сны, и во сне передо мной рисуются прекрасные картины, самые сложные постановки, а ничего нет». Что, если и тут ничего нет, и все это только кажется, и жизнь есть сон? Но я могу потрогать петуха, могу гладить кошку, я могу описать их заранее, сказать, какие они. Да, более совершенный сон, который творит все чувства, а на деле ничего нет, я один. Но и солдат рядом может также думать, что он один, а я его сон. Его представление. И если все это сон, то где же пробуждение? Смерть. Жизнь — только сон, а смерть есть пробуждение от жизни. Есть действительная жизнь освобожденного духа. Ну что же, если суждено прекрасному сну моей жизни завершиться кошмаром, пусть так, тем радостнее будет пробуждение. Боюсь я смерти. Если бы не верил, боялся бы. Но я верю, что после смерти мое «я» останется, и потому не боюсь. Как хорошо было бы увидать там тех, кого я так любил в жизни, и больше всего мою мать. О, как давно это было. Фотографии женщины в старомодном платье с тюрнюром и стенутой талией, прическа с локонами спускающимися с висков, ничего не говорят мне. Но таит мое сердце сладкий запах ее духов и очарование особенной ласки, женской и в то же время чистой, духовной, равной которой нет. И кажется, она и теперь прекрасную, как ангел. Кто знает, не она ли встретит его первую за рубежом. Звенящим стоном долетает из прошлого вопль Маруси «Мой принц». Сколько недосказанного осталось между ними, сколько невыясненного. Что, если там можно будет обо всем поговорить? Что, если там встречаешь друг друга, как путники после долгой разлуки встречаются с теми, кто оставался дома, и идут бесконечные пересказы о том, что было. Там он падет ниц перед верой и выплачет ей свое горе. Землю и земное нес саблин и на небо, потому что слишком любил он землю. «Коля, и ты меня встретишь». О смерти, как о конце, Саблин не думал. Он думал о смерти, как о начале. Страдания? А что такое страдание? Когда его ранили, это были страдания. Но когда у него болели зубы, это были еще большие страдания. Когда его ударяли сегодня по затылку и по лицу, это было ужасно, и кровь кипела в нем от оскорбления и бессильной злобы. Но когда его сволочью и мерзавцем обругал любовь, когда Коржиков у тела несчастной Маруси сказал ему нетерпеливо «Да уходите же!» Это было более ужасным оскорблением, и даже теперь кровь заливает его лицо при одном воспоминании об этом. Все относительно. А главное, все проходит, все исчезает, все отмирает, все проходит. — А что, господин генерал, — глядя на него сказал конвойный солдат, — «Тяжело вам с руками назади. Давайте я развяжу. Не убежите ведь!» «Вы верите?» — сказал Саблин в упор, глядя солдату в глаза, что я мог продать позицию за сорок тысяч рублей, что я истреблял солдат для своего удовольствия. «Вы меня знаете?» «Так точно знаю. В корпусе был у вас. Мы вас очень даже обожали». «Так зачем же мне бежать? Сами понимаете» что бежит тот, кто опасается чего-то, кто виноват. А тот, кто ни в чем не виновен, зачем ему бежать? — Это точно, — протянул солдат. — А только вы его не знаете, Коржикова-то. Кровь отлила от лица саблина, и он спросил, задыхаясь. — кого? — Да комиссар-то, что ли, Коржикова. Страшный человек, демон. Он, надеюсь, офицер сам убил. Увидал погон под шинелью, подошел в толпе, вынул револьвер и убил. «Он, ваш превосходительство, жестокий человек. Хуже мужика. Дарм, что барин. Да вы что? Эх, ослабли, как? Товарищ, надо бы генерал чайку согреть, а то, видишь, грех какой, сам лел совсем». «От усталку это», — сказал его сосед. «Но тоже и переволновались. Да и есть, гляди, давно ничего не ели. Угу, покормить надоть. Потерявшего сознание Саблина солдаты уложили на диван, и один из конвойных пошел за кипятком и хлебом.